Глава седьмая Конечно же, я умылась, и позже за обеденным столом старалась выглядеть спокойной и веселой, но то ли плохо старалась, то ли перестаралась. Император и Великая княжна из-под тишка бросали на меня взгляды, и Ярослав хмурился, а Анастасия явно меня жалела. Уже во время прогулки по осаду Ярослав прямо спросил, «Дядя Егор тебя, Катя, обидел?» Возможно, я ответила слишком резко. «Нет, и мы с ним сами разберемся в наших разногласиях». Император отправился руководить своим войском и беспощадно рубить врагов, но воевал он без обычной улыбки. Мы с Анастасией устроились на лавочке, и она тут же обхватила мою руку. «Мы тебя не отдадим!» «Разве кто-то отбирает?» — улыбнулась я. «Но мы же видим, как ты расстроена!» Это еще слабо сказано, подумала я, но сказала совсем другое. Ерунда это все, Асенька. Мы с Регентом разошлись в понимании вопросов воспитания и культуры взаимоотношений. Но ваша поддержка явно показывает, что он не прав. Дядя Егор добрый, и если не прав, то обязательно скажет. Уверенно сказала Анастасия и тут же засмеялась. А мой принц сегодня еще одно письмо прислал. Хочешь почитать? «Нет. Личная переписка, она личной и должна оставаться». «Я вот думаю, сегодня ему отвечать или подождать два дня?» «Но ты же всегда отвечала в тот же день. Зачем менять принципы?» Анастасия согласно кивнула и тут же зашептала. «Яська сказал, что ты герцогиню Кондратьеву и маркизу Клейстер напугала до полусмерти». Им два раза лекаря вызывали, и они сговорились жалобу дяде Егору на тебя подать. Но ты не бойся, Яська обещал тогда выслать маркизу, а герцогиню удалить от двора. Не сразу я вспомнила, когда и как напугала герцогиню с маркизой, а потом подумала, что их жалоба была бы очень кстати для регента, лишний камень на чашу весов. Но для меня-то это хорошо, дома окажусь. Или нет? «Но я же не виновата, что они так браслета боятся». «Какого браслета?» — спросила Анастасия. «Этого я вытащила из кармана браслетик, и нечего было в меня веером тыкать». «Ты же его должна была отдать дяде Егору», — удивилась Анастасия. «Я и отдала, но потом регент ушел, а мне надо было как-то назад идти. Да что в нем такого страшного?» «Ты смелая!» В ее голосе было явное восхищение. «Он же может тебя к дяде Егору откуда угодно притащить». «Не сможет», — заверила я. «Я браслет на руку не надеваю. В худшем случае карман порвет. Анастасия рассмеялась и сказала, «А придворные дамы боятся браслета, потому что могут молодость потерять. Этот слух про артефакты дядя Егор распустил» а яйска говорит что это все вранье ни один амулет не работает пока заклинание правильное не произнесешь а как змейка у тебя привыкла наверное на не прячется и заботливая лишь бы не гадила сверху на голову нет анастасия захихикала змейки двусоставные только часть их здесь а где остальное никто не знает может на другом листе а говорят что и в пустоше «Это радует», — оценила я новость-просветку. Из-за поворота дорожки выбежал Ярослав, взмахнул прутиком и уже спокойным шагом подошел к нам. «Набегался», — отдуваясь сообщил он. «А зачем столько бегал?» — спросила я. «Ну ты же разрешаешь, а герцогиня Кондратьева чуть что вопить начинала вам нельзя императорский статус». «Может быть, она и права. Я сделала задумчивое лицо». Да тихо спросил Ярослав, «нельзя бегать». Я не выдержала и засмеялась, «можно, но только понемногу, ты же весь взмок от сражений». Ярослав взмахнул рукой, что-то буркнул и улыбнулся. «Все, уже сухой. А что, так заметно было, во что я играл?» «Тут уже мы смеялись вместе с великой княжной». «Но ты, Яська, совсем уже», — едва успокоившись, сказала Анастасия. «Даже врагов посчитать можно было». «Да и ладно, все равно здесь только свои. Вот сейчас отдышусь и пойдем к Кате в гости, со змейкой поиграем». «Если только это не возбраняется этикетом», — сказала я. «Мы же у тебя дома жили», — заявила Анастасия, — «и с нами император». Великая княжна, конечно, была права, какой этикет восстанет против слова императора. К тому же это слово тут же и прозвучало. Едва мы вошли в пустую комнату перед моей спальней, Ярослав зло крикнул «Мастера по интерьеру ко мне!». Две или три минуты ожидания Ярослав оглядывал стены и, коротко, словно отмахиваясь, возражал на мои уверения, что меня все устраивает и ничего менять не нужно. Странно было наблюдать за разговором маленького мальчика и могучего мужчины. «Ваше императорское...» «Скажите, мастер, что вы видите?» — хмурясь спросил Ярослав. «Великолепные фрески, ваше императорское величество!» «Еще что?» э -э, Комната пуста, мой император. Я рад, что мы понимаем друг друга, мастер. А почему? Здесь живет наша гувернантка, но даже стульев нет!» «Не было никаких указаний, мой император». «Понятно», — кивнул Ярослав и тут же принялся перечислять резко, нетерпящим возражений и тоном, «большой камин к этой стене, ковер, три кресла и столик перед ним, ковер на середину комнаты, там обеденный стол, стулья, два буфета с посудой, здесь диван, остальное на ваш вкус, мастер». Ярослав повернулся ко мне. «Покажи нам свою спальную комнату, Катя». «Там все в порядке, император?» С легкой паникой в голосе воскликнула я. За спиной Ярослава мастер по интерьеру слегка улыбнулся и развел руками, мол, не тебе теперь это решать. «Сюда!» — указала я на фривольную картину. Прикрыв за собой дверь, я сказала, «Не надо здесь ничего менять, я привыкла. Да и пустая комната меня вполне устраивала. Я же здесь только сплю». «И что?» — улыбнулась Анастасия. Вот мы пришли к тебе в гости, а здесь даже сесть не на что. Яська прав. А где Светка? В засаде, вздохнула я. А что делать? Не скандалить же по поводу императорского самоуправства. Мы со Светкой договорились, что при открытом засове она не показывается. За моей спиной с тихим шорохом задвинулась пластина засова, и тут же сверху ринулась белая молния и заметалась по плечам хохочущих детей. Потом Светка вспомнила и про меня, прыгнула на плечо, заглянула в лицо и вернулась к игре. Только теперь она скакала по детским ладошкам, а Анастасия, смеясь, предложила «Катя, вытяни руки вперед". Иногда мне казалось, что змейка даже не касается пальцев и, прыгая с ладони на ладонь, рисует какую-то сложную схему, и уж точно сочетания ее прыжков не повторялись, только думала я совсем о другом. Если дети с легкостью задвинули засов, не прикасаясь к нему, то и отодвинуть могут, как и любой местный маг. Надо что-то придумать на эту тему. Гвоздик, клинышек деревянный или веревочку, чтобы естеством колдовство обломать. Заглянули венценосные особы и в мою ванную комнату. Великая княжна осталась недовольна числом бутылочек с парфюмом, а на мое замечание, что я им все равно не пользуюсь, заявила, «Должен быть». А император кивнул, и уже покидая мою спальню, он, словно что-то вспомнив, попросил подойти к двери и дважды открыть и задвинуть засов. Особого эффекта от этих действий я не увидела, кроме исчезновения и появления Светки. Но Ярослав пояснил, «Теперь засов открыть можешь только ты. Никто не полезет ломать фамильную магию». Когда мы вышли в прежде пустую комнату, я остановилась от неожиданности. Приказы императора — это одно, а видимый результат — совершенно другое. В камине пылали дрова, напротив на большой медвежьей шкуре стояли три кресла и столик. Может, это было не медведь, но я эту шкуру так именовала, а то, что дети смеялись — их дело». По сторонам от камина возвышались низкие полуколонны со статуэтками на верхних площадках, в углах огромные расписные вазы, а двое слуг расставляли в буфетах сервизы из фарфора. «Я доволен», — кивнул Ярослав мастеру интерьеров и посмотрел на меня. «А тебе, Катя, нравится?» «Потрясающе», — сказала я абсолютную правду, и мастер заулыбался. «Но...» Очень хотелось узнать, на черта мне такая обстановка, но это я уже говорила. К тому же император недовольно нахмурился, да и мастер интерьеров поменялся в лице, так что пришлось на ходу менять смысл вопроса. «Куда уходит дым из камина?» Анастасия хихикнула, мастер вновь счастливо заулыбался, а Ярослав пожал плечами. «Все уходит куда-то на крышу через трубу, и не спрашивай, зачем!» Словно угадал он то, что меня занимает. «Мы будем отдыхать здесь с тобой, а может быть и какой-то хороший человек вечером у камина посидит». Хотела я высказаться по этому поводу, не привыкла как-то подобные от семилетних детей выслушивать, но не стала. Эти детки знают куда больше моего, а может и научить могут многому. Да и Ярослав паузы не сделал. В спальне не хватает четырех стульев и столика для игр». И не сочтите за труд, мастер, передать, чтобы обновили парфюмерию в ванной. Все будет сделано немедленно, Ваше Величество». Кстати, упомянутый Ярославом «хороший человек», только с пометкой «Анти» нарисовался, как только мы вышли в коридор. Регент поклонился по очереди Ярославу и Анастасии. «Мой император, великая княжна» и молча протянул руку ко мне. Дурой прикидываться я не стала, вытащила из кармана браслет и положила на раскрытую ладонь. Регент кивнул, благодарю за понимание, и прошу, мой император, подождать еще одну минуту. Из рукава или прямо из воздуха этот фокусник извлек маленькую плоскую коробочку в мелких дырочках. В них и исчезли два черных искристых камушка с браслета, а на их месте появились темно-синие. И он протянул мне браслет обратно со словами «Теперь его можно носить постоянно, Екатерина, и все функции сохранены». Вот только смотрел регент не на меня, а на хмурящегося Ярослава, а Анастасия с улыбкой схватила браслет и надела его на мою руку. «Спасибо, дядя Егор, а то Катя могла потеряться». «Даже когда она теряется, то с неизменной пользой, моя великая княжна». Улыбнулся Анастасия, регент. «Прошу прощения за задержку». Ярослав резко повернулся и зашагал по коридору. За ним бросилась Анастасия, а я, прежде чем последовать за ними, нашла нужным сказать регенту «спасибо». Догнав детей, я услышала «не надо, Яська, он же и браслет вернул, и извинился». Тайны, особенно у детей, штука хрупкая и часто непознаваемая, Поэтому расспрашивать ни о чем я не стала, а предложила, давайте теперь с котятами поиграем, а то как-то нехорошо получится. Я с ними за завтраком играл, бумажной ленточкой, мрачно сказал Ярослав. Я тоже, радостно подтвердила Анастасия, и все-таки мы поиграли с котятами. Даже Ярослав немного оттаял и вместе с Анастасией носился по комнате, А Яська и Аська ловили то бантики на нитках, то ноги детей. Потом тёска княжны устала, забралась ко мне на колени и уснула. Я печально улыбнулась, вспоминая, как здорово было налаживать отношения с найденышами дома. Помрачнел и Ярослав. «Пойдемте по саду погуляем», — предложил он. «Еще полчаса до ужина есть». Вот только скакать по дорожкам и крушить врагов император не стал. Дети взяли меня за руки, и мы молча бродили по саду в сумерках. Не пели птицы, ветра не было, как перед грозой. «Пора обратно», — вздохнула я. Луна поднялась над деревьями, и скоро ужин. Я хотела к себе сходить. «А про сказку не забудешь?» — спросила Анастасия. «Конечно нет», — улыбнулась я. «Но если сегодня расскажу не все, то продолжим завтра. Хорошо?» «Хорошо», — согласился Ярослав. Я змейки сыра отправил с кухни, чтобы не скучала. А повар ругаться не будет? Не будет, я же император. Но если бы он захотел, то и тронуть ничего нельзя было бы. Он маг? И очень сильный, подтвердила Анастасия. Из простой муки, воды и масла такие печенья печет. С ванилью улыбнулась я. А ты откуда знаешь? Удивился Ярослав. «Дядя Егор говорил, что магии у тебя нет!» И помрачнел. С императорского ужина я удалилась под удивленными, если не осуждающими взглядами слуг, и при помощи браслета быстро оказалась в своей волшебно изменившейся комнате. Медленно разгорелись светильники, совершенно не давая жара, пылали дрова в камине, а в окно заглядывала почти полная луна. И правда волшебно. Светке пришлось приказать слезть с балдахина. за то я не трогала. «Сейчас мы погуляем по другой комнате», — пояснила я. Но потом, все сказанное раньше... Светка понятливо закивала и ринулась обследовать обстановку, а я уселась в кресло, вытянула ноги к огню и сняла туфли. Не то чтобы устала, но так приятно было сидеть у камина, слушать потрескивание дров и тиканье больших каминных часов и смотреть на огонь. Скоро ко мне присоединилась Светка. Она устроилась на спинке кресла и застыла. Вдвоем стало еще уютнее. Наверное, я задремала, а разбудила меня Светка. Проползла по шее, груди, животу и устроилась на колени. Удобно устроилась, но... «Потом отдыхать будем», — пообещала я. «На работе никак нельзя. Прячься». Понятно, что на работу я не опоздала. Не было меня минут 30, но дети уже что-то прилежно писали. Только посмотрели на меня, улыбнулись и продолжили свои занятия. А я села в кресло и, чтобы не терять время, принялась вспоминать подробности проблем Аладдина с его лампой. Получилось, что пересказывать старый советский художественный фильм гораздо проще, потому что в этом случае можно было импровизировать. А оригинал я помнила как-то не очень да и проделение сказки на два дня очень дальновидно предупредила. Кстати, возможно, что это мне показалось, но слуг в комнате каждый вечер становилось больше. Закончила рассказ как раз, когда Аладину досталась старая лампа, а его лжедядя показал свою черную сущность. «Он ведь выберется из подземелья?» — спросила Анастасия. «Да», — улыбнулась я, — «но только завтра вечером». «Мне необходимо поговорить с тобой, Катя», как-то очень официально сказал Ярослав. «Прошу ко мне в спальню». «Тогда и ко мне зайди потом», недовольно потребовала Анастасия. «Я тебе своих кукол покажу». «Обязательно», пообещала я и пошла вслед за императором. Спальня Ярослава была побольше моей, но это и правильно. Как я поняла, она еще в качестве игровой использовалась. «Я тебе игрушки свои потом покажу, Катя». «А сейчас...» «Давай так сделаем, Ярослав», — предложила я. «Ты ложись, я тебе укрою, и все расскажешь. Хорошо?» Он согласно кивнул, а потом я поправила легкое одеяло и принесла от стены подходящий стул. Стоило мне сесть, как Ярослав выпалил. «Я решил удалить из дворца дядю Егора!» «Вот как?» — удивилась я. «Но почему? Он обидел тебя. Мы же видим. И Аська со мной согласна». Подожди, Ярослав, мне казалось, что мы договорились, это мое дело. Нет, уже не твое. Я прекрасно знаю, насколько трудно переубедить ребенка даже в ошибочном мнении, а тут целый император. Ты, Ярослав, позвал меня, чтобы просто сообщить свое мнение, или хочешь узнать мое? Он вздохнул и кивнул. Говори. Георгий Александрович не обижал меня. У него просто свои методы и принципы управления. Возможно, глупые, но свои». Я улыбнулась. «Если бы он меня обидел, я бы ему по морде дала». «Да ну!» Глаза Ярослава восхищенно расширились, а я подумала о том, что да, врезала бы, будь хоть малейшая возможность шевельнуться. «Так что никаких обид между мной и регентом нет. Ты же сам видел, он и браслет мне отдал, чтобы я не заблудилась во дворце, и обращение другое». Хотя это что с чем сравнивать? Да и невозможно предсказать, как регент ко мне относиться будет. И, кстати, он ведь прав. Невозможно ребенку от упой шалости регента поведать. «А еще говорят...» Ярослав поднял голову с подушки и попытался сесть, но я его удержала. «Ведь для того, чтобы нас с Саськой похитить, нужна была огромная сила. А во дворце только один такой маг есть — дядя Егор и княгиня Шувалова подпустила убийцу вплотную, значит, знала его. Смотри-ка, ни одной мне в голову такие мысли приходят. Благо еще, что у меня уже был ответ. Почти. Я простая гувернантка симпатичных двойняшек. Сегодня я здесь, а завтра наверняка окажусь в другом месте. Подожди, Ярослав, дай сказать. Не всегда же я буду вам нужна. «А дядя заботится о вас и вашей безопасности, следит, чтобы вы учились и были счастливы. Даже когда станешь взрослым, я рекомендую прислушиваться к мнению регента. Ты сам сказал, что он всегда честен». «И еще какой-то герцог-шер подтвердил, что ваш дядя не замешан в похищении». «Сам герцог-шер?» — восхитился Ярослав. «А ты откуда знаешь, Катя?» Регент сказал. И врать ему было совершенно ни к чему. А кто этот герцог? О, это первый помощник самого темного лорда и кормчий дикой охоты. Завтра мне о них расскажешь, ладно? Да, Катя, поцелуй меня. Мама иногда так делала на ночь. Я поднялась со стула, погладила темно русые волосы Ярослава и чмокнула его в щеку. Спите, мой император и пусть сны будут добрыми, а завтра вас ждут великие дела». «Какие?» «Это известное выражение. Например, оно есть в книге о обороне Мюнхгаузене». «Расскажешь?» «Да, но лучше это прочитать самому. Смеяться будешь, а сейчас спи». Кате очень не повезло. Она не увидела на лице регента того выражения, о котором мечтала, но воплощение мечты было полным глаза распахнуты рот приоткрыт и все это густо сдобрено удивленно потрясенным выражением лица даже спустя десять минут после того как он подслушал разговор кати и императора через отверстие из тайного хода регент непрерывно бормотал невозможно она должна была почему невероятно Картина, которую я рассчитывала увидеть в спальне Анастасии, почти совпала с Реалом. Великая княжна сидела на кровати хмурая и недовольная, комната была почти точной копией императорской спальни, но двери длинного шкафа раздвинуты. На полках восседало несколько десятков великолепных кукол в просто обалденных нарядах. Такого я и в интернете никогда не видела. «Почему так долго?» — возмутилась Анастасия. А мы с императором решали государственные дела, очень серьезно сказала я, и тут же рассмеялась. Думаю, он тебе завтра все расскажет. Конечно, а о чем вы говорили? О надутых индюках. Оно быстро в постель. Я поправила одеяло и сказала, говорили мы о том, что Регент хороший и казнить его ни к чему. И надеюсь, Ярослав все понял правильно. Я быстро чмокнула ее в щеку. «Нельзя обделять никого из двойняшек» и сказала «Спи, а куклы у тебя очень красивые». «Это дядя Егор и дядя Джафар подарили». «А яськи?» — она презрительно скривилась. «Они повозки разные и механических человечков дарят, со всех листов собирают. Если хочешь поиграть, возьми несколько моих кукол, они разговаривают». «Вообще-то в моем возрасте надо уже в собственных кукол играть, но...» Мы с тобой потом вместе поиграем. И у меня Светка есть. Я уже собиралась уйти, когда Анастасия спросила, «Как ты думаешь, мне сегодня смотреть глазами принца, что он там делает?» «Это тебе решать, Анастасия. Но я бы не стала, пока сам не попросит». «А он попросит? Да куда же он от тебя денется? Спи!» Когда я шла к двери от спальни Анастасии, Слуги смотрели на меня вытаращенными глазами. Хотела я сказать им громкое «гав», но на сегодня им удивления явно хватает в избытке. А потому я просто отправилась к себе, закатила столик с ужином в спальню и заперла засов. Светка явно соскучилась. Она прыгала по мне даже когда я снимала платье, а вот в ванную я ее не взяла. Зачем мне мокрая змейка? Я немного постояла перед зеркалом, но не себя рассматривала, а бутылочки, пузырьки и баночки, которые сплошь занимали все полки. Конечно, на них было написано, что куда лить и что чем мазать, но пользоваться этими залежами парфюмерии я не стала, нет у меня столько тела. А вот мыло мне очень понравилось, нежное такое, с отчетливым запахом мандаринов. Ела Светка мало, но еще бы. Ей Ярослав неизвестно, сколько сыра дал. Надо бы как-нибудь проверить змеиную емкость в этом смысле. Вот только занимало меня во время ужина совсем другое. Я разрабатывала Макиавеллиевский план. Не то чтобы мне надоели руки, ласкающие меня во сне, но вот текст, а значит и весь смысл ласк. В общем, решила я от всего этого избавиться. И ведь удалось... Как только умелые пальцы во сне заскользили по моей груди, я ухитрилась выдать заготовленную фразу «вон из моего сна». Но мужчина попался тупой и после второго куда более некультурного посыла продолжил свое эротическое дело, и тут, откуда-то сбоку, вынырнула белая пушистая змейка, распахнула усеянную зубами пасть и вцепилась в одну из рук. Ясно, что я проснулась и увидела Светку, изображающую неподвижный столбик на тумбочке. «Твоя работа?» — спросила я. Светка словно стала короче, но никак не отреагировала на мои подозрения. «Молодец!» — похвалила я Светку и уснула. «Больше этот сон мне не снился». Он не был бы великим магом, если бы не мог признавать своих проигрышей, особенно когда его вот так жестко оборвали во время потока заклинаний. Морщись, потер запястье, взял черную шкатулку и поставил на жаркие угли в камине. Кусок плетеной веревки, которая обеспечивала проникновение в чужой сон, превратится в пепел, и шкатулка вновь будет готова к работе. Он криво усмехнулся и сел за письменный стол, документы и донесения требовали внимания.